царица. Мы решили на продленке поиграть в царя горы. Незнакомая девчонка подошла в разгар игры. Был царем то я, то Миша и Сережа раза три. Вдруг мы звонкий голос слышим. «Дайте мне пройти, цари!» Стал Сережа кипятиться. «Что, другой дороги нет?» Но девчонка, как царица, ноль внимания в ответ. Покорила нашу гору и ушла и снег сверкал на ее косе узором тысяч крохотных зеркал. Удивился я, искрится, как во сне весь горный склон, а Сережа за царицей вслед пошел. Не я, а он.